но снова подошел к столу и опустился на стул. «Проверь», — приказал он Машковскому. «Посмотри, может, там никого нет». Адвокат поспешил к дверям. Пахомов пошел следом. Хативарь и Родионов остались вдвоем в кабинете следователь «Совсем вы стали проститутками?» — без гнева заметил Хативарь. «Продажными, суками! Совести у вас не осталось» уже готовый человека в прокуратуре прирезать. «Только не нужно говорить о совести», — поморщился Родионов. «Можно подумать, у негодяю есть совесть». «Это кто негодяй?» — захрипел Хатевари. «Это ты мне говоришь такое?» «Можно подумать, ты ангел», — раздраженно ответил Родионов. «О таких, как ты, Горам Хатевари, никогда не было совести. Думаешь, ничего не знаю о твоих делах?» И не надо мне такое лицо страшное делать, все равно не испугаешь, а совести у тебя нет, поэтому ты мне мораль не читай. — У меня принципы есть, — огрызнулся Хотеварь, — я друзей не предавал. — Предавал, — спокойно ответил Родионов, когда с помощью своего американского инженера послушал разговор и узнал, что твоего близкого друга Артилагоги убить хотят, то не стал его предупреждать. Ты правильно рассудил, что в случае его смерти станешь лидером всех преступных группировок, и ты спокойно дождался, пока его убьют ваши враги. Гурам Хативари смутился впервые в жизни. Он даже испугался. Сильно по он открыл рот, пытаясь что-либо возразить. Ему нужно было возражать, но в некоторых случаях, когда ничего невозможно сказать, лучше промолчать». И он закрыл рот, отворачиваясь. Возражать не имело смысла. Этот неприятный тип, кажется, знал все. Самый сокровенный секрет Гурама Хатевари, его самую страшную тайну, о которой никто и никогда не должен был знать, и впервые в жизни Гурам Хатевари не попытался возражать или спорить. Машковский и Пахомов дошли до кабинета Шестакова. Адвокат хотел уже войти, но Пахомов придержал его за руку. «Подождите!» Он громко постучал в дверь раз, другой. Наконец услышал «Войдите!» Они вошли в кабинет. За столом сидел Самсонов. Рядом с ним стояло двое относительно молодых людей. Один был чуть светлее, другой — темноволосым. Машковский, взглянув на них, сразу понял все. По их взглядам, по их костюмам, по их угрюмым физиономиям. От них повеяло смертью. И опытный адвокат, уже 20 лет занимающийся преступниками, чувствовал запах тления. На столе лежал дипломат Самсонов. «Вам кого, товарищи?» — весело спросил полковник. «Шестакова нет», — невинным голосом произнес Пахомов, словно убеждаясь в его отсутствии. «Я следователь Пахомов, а это адвокат Машковский. Нам нужен Шестаков». «Его сегодня не будет», — ответил Самсонов. «Жаль, я думал, мы с ним увидимся». «Идемте, господин Машковский», — повернулся к дверям Пахомов. «Да-да, конечно», — заторопился адвокат. «Извините нас». Он едва не упал, когда стремительно рванулся за Пахомовым. «Убедились?» — тихо спросил Павел Алексеевич уже в коридоре. «Да, конечно, какой ужас!» — еще более тихо ответил Машковский. «Это настоящий убийца!» «Я это сразу почувствовал!» Они вернулись в кабинет Пахомова. По напряженному виду хотивари следователь понял, что что соседство с Родионовым ему явно не понравилось. «Там действительно двое молодых парней. И они, кажется, настроены весьма решительно», скороговоркой корговоркой произнес Машковский, едва переступив порог кабинета. «Я таких сразу чувствую». «Они ждут меня?» — спросил Хатевари. «Судя по всему, да. И еще один незнакомец сидит за столом. Кажется, наши хозяева были правы». У них точная информация. Хотя Варри промолчал, он уже понял, какая именно информация у этих людей и насколько она точная.